ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Надежно скрытый тьмой, Кейн осторожно полз по земле, подтягивая следом крепко сжимаемый правой рукой мушкет, а левой — шпагу. Его обострившийся слух уловил какой-то подозрительный шум, выбивающийся из окружающих ночных звуков, и он в очередной раз замер. Налетевший порыв ледяного ветра всколыхнул пожухлую траву, принеся с собой запах моря и шелест волн. Но кроме этого, Кейн почуял гарь костра и соблазнительный запах жареного мяса, от которого рот мгновенно наполнился слюной. Хорошо еще, что перед вылазкой он плотно поел, и желудок не должен заурчать в самый неподходящий момент. А он подполз уже достаточно близко, чтобы такая мелочь была способна демаскировать его если, конечно, контрабандисты догадались выставить часовых. Он уже вполне мог расслышать обрывки фраз и грубый хохот, и по меняющимся интонациям мог даже предположить, что на берегу находится как минимум четверо. Но разведка сегодня не была его целью. Ее уже успешно совершил малой Эллот. Поэтому, выждав для надежности еще некоторое время, Он подполз к краю небольшого берегового обрыва, раздвинул кусты, взял на изготовку мушкет и залег на позиции. Малой Эл не ошибся. Как он и говорил, контрабандистов действительно было девять. Четверо сидело у костра, пятый спал в некотором отдалении от них, один копошился в вытащенных на берег лодках, еще двое ходили по округе с мушкетами, и явно были часовыми, а последний так и вовсе торчал у воды и меланхолично бросал камешки в море. Видя такую беспечность, Кейн усмехнулся. Конечно же, откуда привыкшим к собственной безопасности ребятам было знать, что в Веноволе повязали покрывавшего их чинушу, и тот с радостью сдал подельников. И эта банда была уже третьей на этой неделе которую им предстоит накрыть. Хотя сказать что-либо конкретное именно по этой группе Чинуш так и не смог. Ему просто платили за то, чтобы в нужный момент он смотрел в другую сторону, так что о том, каким именно товаром промышляют эти контрабандисты, выяснить не удалось. Но рассматривая поверх мушкета хорошее обмундирование и вооружение людей на берегу, Кейн предполагал, что с деньгами у них проблем не наблюдалось. От размышлений его отвлек намотанный на ладонь медальон, задертая, испещренная за корючками монетка. Он ощутил, как нагрелся металл, слегка обжигая кожу. Вот и сигнал. Значит, все уже на позициях и ждут приказа к атаке. Кейн несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая сердце, и прицелился в ногу ближайшему к нему часовому. Плюс и одновременно минус сумеречных дней в том, что ночью темно хоть глаз выколи. Подкрасться незамеченным не в пример проще, чем при полной луне, но и целиться в разы сложнее. Но света от костра вполне хватало, чтобы не промахнуться. Едва до него долетел отзвук сигнального выстрела, Кейн спустил курок, и его цель, закричав от боли в простреленном колене, упала на землю. Одновременно с этим со всех сторон раздались нестройные оружейные хлопки и крики застигнутых врасплох контрабандистов. Он не торопился вставать, не спеша оценивая обстановку. Легли практически все, кроме того, который копался в лодке. Этот гад сразу же прыгнул на ее дно и затаился. Кейн видел, как его рука с пистолем показалась над бортом, и он выстрелил в темноту, из которой тут же донесся изумленный крик. Надо же, какой меткий попался! «Всем на берегу слушать сюда! Если не хотите сдохнуть...» то советую отбросить подальше оружие и не дергаться. Те, кто этого не сделает, напьются свинца!» Кейн хмыкнул, Мартло как всегда красноречив. «Катитесь в бездну, твари!» Лодочник вновь высунулся и выстрелил на голос. В ответ его лодку изрешетило несколько пуль, но это видимых повреждений ей не принесло. Да, тяжелый случай. В отличие от этого упрямца, остальные подранки послушно выполнили приказ. Обычно все на этом и заканчивалось, а теперь придется думать, как выкурить оттуда этого тупицу. Краем глаза Брустер заметил вынурнувшую из тьмы фигуру, которая стремительно бросилась к лодке. Кейну даже не надо было гадать, чтобы узнать ее обладателя. Быстро проскочив разделяющее их расстояние, Костоправ схватил вынырнувшую из-за борта руку с пистолем. Даже отсюда Брустер отчетливо расслышал мерзкий хруст, а уж про сопровождающий его крик и говорить нечего. Бен нагнулся, ухватил лодочника и вышвырнул его из удобного убежища. «Ну вот и все. Выкурили, называется». Вздохнув, Кейн поднялся на ноги и, накинув ремень мушкета на плечо и, прицепив шпагу, спустился вниз. Остальные тоже вылезли из своих укрытий и стали стягиваться на берег, по дороге связывая сдавшихся контрабандистов. Он же направился прямиком к костру, у которого уже сидел костоправ, и по-хозяйски наливал в кружку найденное пойло и закусывая жареным мясом. «Я смотрю!» «Ты времени зря не теряешь!» Бен протянул ему кружку. «Ну, не пропадать же добру!» Взяв выпивку, Кейн сел рядом и тоже подцепил горячее жаркое. «Четко сработали, да?» Малой Эллот, крепкий русоволосый парень, подскочил к ним и тут же ухватил кусок мяса, отправив его в рот. «Почти! Кого ранили-то?» «Да, из группы Яра один придурок подставился!» Эл подтянул к себе лежащий у костра мешок и принялся рыться в нем в поисках чего-нибудь ценного. «Но там ничего серьезного! Скользь по руке прошла!» «Чего развалились?» К ним подошел Мартло, мужчина с изъеденным оспой лицом, густыми усами и глубоко запавшими глазами. Он лишь недавно получил звание командора, и группа новичков, в которую входили Кейн, Бен и Эллот, была у него первой. И хотя он и был официальным начальником их отряда, руководить сильно не рвался. Исключения составляли вот такие совместные с другими группами вылазки, когда волей не волей, а координировать работу приходится. Но в целом это был спокойный мужик. Пусть и немного странноватый. Костоправ! Подлатай ублюдков! Нам тут трупы не нужны! Малой, проследи, чтобы мимо нас дележка не прошла. Нам принадлежит минимум половина местного добра. А то я знаю этого яру-крысяру. Брустер! Пойдем глянем, чем они тут промышляли. Когда они подошли к лодке, Там уже стоял командор второй четверки Яр, который с лампой в руке с интересом разглядывал ее содержимое. «Ба! Народ! Да нам никак подвезло, и мы поймали охотников за звездным железом!» Кейн наклонился и посмотрел на несколько утрамбованных мешков, доверху набитых кусками темной руды. Взяв один в руку, он присвистнул, удивившись его солидному весу. «Долго же они ее собирали», — заметил он. «Чтобы нарыть такое количество метеорита, надо убить немало времени». «Или нашли богатое месторождение!» Мартлос плюнул и обернулся к связанным звездохотам. «Если это так...» то нам могут перепасть нехилые комиссионные!» Яр кашлянул в кулак. «А можно узнать каналы их сбыта и самим делом заняться. Неплохие деньжата поднимем!» «Или под трибунал загремим!» Кейн бросил кусок руды обратно и выпрямился, отряхивая руки. «Лучше сдать все Эгиде и получить свою долю. Скупиться они не будут!» мартло дело, — говорит». Яр недовольно запыхтел, но спорить не стал. «Будь по-вашему! Я лишь предложил!» Кейн переглянулся с Мартло, и они пошли обратно к костру. Костоправ, вытирая руки об окровавленную тряпицу, вскоре присоединился к ним, как и малой Эл, притащивший довольно солидный мешок, доставшийся им после дележки. «В общем, народ, личности у них было немного, но основной навар мы получим в городе, когда сдадим звезды», отчитался Эллот. «Плюс перепало само по себе дорогое вооружение да припасы». «Надо кому чего или на продажу?» «На продажу», ответил Мартло, помешивая прутиком тлеющие угли. «Нам пока всего хватает». Кейн не смог удержаться от усмешки. Его забавляла эта интересная ситуация. Изъяв оружие у бандитов, они продадут его другим не менее сомнительным личностям. И с большой вероятностью при следующей облаве окажутся обстрелены из него же. Торговый круговорот, мать его! «Как там подранки? Никто не окочурился?» Бен покачал головой. Ничего серьезного, до города дотянут. Хорошо, тогда, как подкатят телеги, грузимся и в дорогу. Быстрее бы, Эл мечтательно закатил глаза. А то меня уже заждалась такая цыпочка, что прям муа! Он приложил пальцы ко рту и смачно чмокнул. «Тут я тебя разочарую!» Мартло поднялся и подтянул ремень. «Веновали! Мы не задержимся! Как сдадим звездоходов! Принимаем рабочих и ведем в Бревил! Там и отдохнем!» «Не горюй, малой!» Костоправ хлопнул мгновенно скисшего паренька по плечу. «Наверняка и в Бревиле найдется своя цыпочка!» Который придется по душе твоя конопатая рожа!» Они загоготали, и даже обычно хмурый Мартло не удержался от кривой усмешки. «Да идите вы!» «Пойдем, пойдем, не переживай!» Кейн встал и привычно почесал заросший подбородок. «Причем все пойдем! Вон, телеги подвезли!»